Комментарий. Ниже следующую часть автор решил написать во избежание недоразумений и негативных реакций типа «вон оплел», «так не бывает», «бред» и им подобных. Просто прочитайте эту часть, в данном случае прослушайте, а потом решите. Идти с автором дальше до самого конца или закрыть данную книгу и выкинуть мировую концепцию из головы. Дело в том, что все, что ты, дорогой друг, когда-либо видел, слышал, о чем ты думал, что чувствовал, все великие открытия, прорывы в науке и технике, самые невероятные фантазии, а также все, что ты можешь и никогда не сможешь себе представить, уже существовало до тебя. И что-либо добавить к тому, что уже есть, ты не способен в принципе. Почему? Почему? Ответ прост, как все гениальное, и лежит, отдыхает на поверхности. Терпеливо ждет, когда же ты обратишь на него свое самоуверенное, скучающее, пресыщенное жизнью внимание. Если бы ты мог сам сотворить хоть что-нибудь, любую мысль, эмоцию или пылинку космического ветра, ты был бы творцом. Ты смог бы сотворить любую вселенную, создать альтернативную материю именно в этот момент переписать любые законы. До сих пор не понимаешь? Обязательно поймешь позже. Возможно, не в этой жизни. Не имеет значения. Просто расслабься и получай удовольствие от всего, от чего способен его получить. Тем временем, в голове думающего человека уже начинает назревать противоречие. И автор чувствует это. Вот я представляю. Комар летит в космос. Концепция такова, что он уже обязан быть там, если я могу это представить. Но разве он может лететь в космос? Конечно! В определенном смысле он там, там давно уже летает. Человеческая структура обустроена так, что не позволяет видеть дальше собственного носа. Творец таким образом защищает неокрепшие умы от, от неминуемой перегрузки. Иначе кукушка не выдержит. Автор не претендует на то, чтобы его труд отнесли к научно-популярной литературе. Можно загрузить твою голову, дорогой друг, медицинскими, физическими и прочими терминами и определениями, разбавляя утомительной, нудной философией. Но кто тогда станет читать? Этот труд для старта. Может, твоего? Мы забыли про комара. Вдруг задохнется. Теперь... Представь бесконечность. Это шутка. Бесконечность и вечность в тебя не влезут. Соответственно, любой промежуток времени, который ты можешь себе представить, абсолютно закономерно стремится к нулю относительно бесконечности. Может и вовсе исчезнуть. Что-то будет там махать нам ручкой, но недолго. Теперь представь, сколько эволюционных цепочек и биосистем постепенно переродились одна в другую, сколько прекрасных и удивительных миров было уничтожено и создано заново, сколько видов, вариантов и типов разнообразных материй и антиматерий вместе с энергиями утекли в нулевую точку. Опять шутка, в тебя не влезет никакая, даже самая-самая малая часть из того, что произошло в бытии, не говоря о небытии, ибо самая малая часть совершенно Точно стремится к бесконечности, Которая, если ты помнишь, в тебя не помещается. Что было, то и будет. И нет ничего нового под солнцем. Слова мудрого царя Соломона. Хочется добавить, и не только под солнцем. Цитата принадлежит экклезиасту, Но существует мнение, что экклезиаст и Соломон это одно и то же лицо. Итак, Ну так что, полетит комар в космос? Немного концентрации и обязательно получится. Ты и сам можешь его туда отправить. Прямо в эту секунду. Есть лишь одно но. Необходимо соблюсти простое условие. Какое? Ответ лежит на поверхности и ждет, когда его увидят. Подсказки есть в Библии и Коране. Христос очень популярно объясняет. Автор ему не конкурент. Но и этот труд содержит подсказку. Читай повнимательнее. Да, и заметь, условия простые, а не легко выполнимые. Для затравочки. Все возможные комбинации любых умозаключений и мыслеобразов, диаметрально противоположные по смыслу, взаимоисключающие друг друга разнообразные миры и системы во всех временных промежутках и прочее, и прочее, гармонично существуют в текущий момент. Как? не позволяя глазам вылезти из орбит, пригодятся. Просто попробуй представить бесконечность. Совсем чуть-чуть осталось. Все персонажи и события, описанные в данной истории, закономерно оживают. Некоторые образы являются собирательными, иные вполне конкретные, живы и здравствуют до сих пор. Что касается духовных аспектов, все происходило именно так, или почти так. Автор вынужденно придал некоторым событиям более яркую окраску, некоторые поменял местами и облачил в литературную форму, согласно поставленным задачам. Иначе стоит повторить «Кто станет читать?» Это походило бы на диалог глухого с немым. Автор также просит запомнить или записать читателя на отдельном листке. «Человек ничего не способен выдумать. Если тебе покажется, что прочитанное не могло быть на самом деле», Вспомни или прочитай эту фразу. Выше написанный постулат также касается всего, что тебе, дорогой друг, покажется невозможным в твоей повседневной жизни. Цель данной книги – не забить твою голову очередным материалом. Здесь описан реальный сценарий, касающийся лично автора. Можно наполнить свою жизнь разнообразными и интересными, а главное – значимыми событиями. К концу повествования, дорогой друг… Если прощешь его внимательно и с открытым сердцем, все сложится, а твоя дорожка, совершив полный виток, замкнется в сознании, образовав петлю. Автор не гарантирует этого, но постарается, чтобы так случилось. Наконец, хочется завершить комментарий словами из бессмертного Александра Сергеевича Пушкина. О сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух!» И опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг, и случай – бог-изобретатель. Вы, наверное, слегка утомились. Всем покидающим наш веселый поезд желаю благоденствия. К решившим же отправиться с автором до конца просьба проследовать в зрительный зал. Пьеса может содержать для тебя неудобоваримые куски, которые разум не сможет принять. Не переживай. Это не имеет значения. Разум ограничен и просто выплюнет невкусное. Сознание же вынесет из истории то, что ему потребно в данный момент. Можешь относиться к описанному ниже, как к обычной сказке. Если же тебе покажется, что когда-то с тобой было что-нибудь подобное, автор улыбнется тебе и ответит. Конечно, было и будет, и не один раз, как и еще множество других самых невероятных историй, которые ты можешь и никогда не сможешь себе представить, дорогой ребенок. Незаметно прозвенел третий звонок, свет неторопливо погас, а занавес потихоньку ползет вверх. Смотри и слушай мой рассказ.